Глава 17. Сторожа и охотники. Мудрая ушла, и Рант направился в общую залу. Ему нужно было услышать людской смех, чтобы постараться выкинуть из головы сказанные на и те неприятности, которым она могла стать причиной. Зала и в самом деле оказалась набита битком, но никто не смеялся, хотя занят был каждый стул и каждая скамья, и люди стояли вдоль стен. Томь вновь давал представление, взобравшись на стол у дальней стены. Его величественные жесты видны были каждому. Вновь звучала великая охота за рогом, но, разумеется, недовольных не нашлось. Имелось столько сказаний о каждом из охотников, которых к тому же было не пересчитать, что два повествования никогда не были схожи. Полностью это сказание заняло бы у Тома семь вечеров, целую неделю. Единственный звук вплетался в мелодию арфы, и голосами нестреля потрескивание поленья в каминах. В восемь сторон света скакали охотники. К восьми столпам небес, где веют ветры времени, и рог хватает, словно запрять волос великих и малых. И вот величайший из охотников Рогож из Талмура, Рогож Орлиный Глаз, прославленный при дворе Верховного Короля, боялись Рогожа даже на склонах Шайлгул, Охотники всегда представлялись могучими героями, все как один. Ранд призаметил двух своих друзей и пристроился на краешке скамейки, втиснувшись рядом с перином. Плывущие в залу из кухни дразнящие запахи напомнили юноше о том, что он голоден. Но даже те, перед кем на столе стояли тарелки, не обращали на еду внимания. «Девушки?» которым положено было прислуживать гостям, застыли в восторженном оцепенении, теребя передники и зачарованно глядя на менестреля. И, похоже, ни до кого иного никому дела не было. Лучше слушать, чем жевать, какой бы замечательной ни казалась тряпня. Со дня ее рождения темный пометил Блайс как свою любимицу, но не таковой была она. Никакой не друг темного Блайс из Матучина. Крепкая, как ясен, стояла она, гибкая, как ивовая ветвь, прекрасная, как роза. Золотовласая Блайс, готовая скорее умереть, чем сдаться. ночью эхом, катясь от городских башен, запили трубы, пронзительно и громко. О прибытии героя к ее двору возвестили Геральди. Загрохотали барабаны и грянули фанфары. «Рогож Орлиный Глаз идет засвидетельствовать свое почтение!» Сделка Рогожа Орлиного Глаза подошла к концу, но Том остановился лишь для того, чтобы промочить горло кружечкой Эля, а затем приступил к исполнению привала Лайна. За ним, в свою очередь, последовали падение Алелталиэла, меч Гайдала Кейна и последняя скачка Буада из Албайна. Вечер тянулся. Паузы становились все дольше, и когда Том сменил арфу на флейту, всем стало ясно. На этот вечер сказания кончились. К Тому присоединились двое мужчин с барабаном и украшенными чеканкой цимбалами, но они рядом со столом, на котором расположился министрель. При первых же тактах ветра, который качает Иву, трое парни из замандова Луга дружно начали хлопать в ладоши, и не они одни. В дворечии эту песню любили, и в Байрлоне, похоже, к ней тоже были неравнодушны. Тут и там разные голоса подхватывали слова, а если кто-то не попадал в лад, то соседи на него не шикали. Любовь моя прошла, унесенная прочь ветром, который качает Иву, и весь край жестоко избит ветром, который качает Иву, но крепче к себе прижму я ее в сердце и в памяти силой, ее заколю в свою душу, ее любовь согреет моего сердца струны, стану там, где когда-то мы пели, хоть холодный ветер качает Иву. Вторая песня была не столь грустной. На самом деле лишь одно ведро воды, по сравнению с прочими, оказалось даже веселее обычного, что вполне могло быть замыслом министреля. Народ бросился двигать столы, освобождая место для танцев, и вскоре стены уже вздрагивали от ритмичного притоптывания и царящей суматохи. После первого танца раздался радостный смех, и танцоры вернулись на скамейки держать за бока, а на их место устремились Новые желающие. Том заиграл начальные такты летящих диких гусей, затем подождал, пока люди разместятся для быстрого танца Рила. «Пойду-ка, разомну ноги», — произнес Ранд, вставая. Перин двинулся за ним следом. Мэд решил пойти танцевать последним и посему обнаружил, что остался сторожить плащи в компании с Рандовым мечом и топором Перина. Не забудьте, мне тоже хочется, крикнул Мыт в догонку друзьям. Танцоры выстроились двумя длинными рядами, мужчины напротив женщин. Вначале барабан, а затем и цимбалы стали отбивать ритм, и все танцоры начали в такт приседать. Девушка против Ранда с темными косами, напомнившими ему о доме, застенчиво улыбнулась юноше, потом подмигнула совсем без робости. Флейта Тома затянула мелодию, и Ранд двинулся вперед навстречу темноволосой девушке. Она запрокинула голову и засмеялась, когда он закружил ее и передал следующему мужчине в ряду. «Все в зале смеются», – подумал Ранд, ведя в танце новую партнершу, одну из девушек-служанок в бешено развивающемся переднике. И тут Ранд приметил единственное не улыбающееся лицо. У одного из каминов горбатился мужчина. Через его лицо, наискось от виска до челюсти, шел шрам, перекашивая нос и оттягивая к низу угол рта. Мужчина поймал пристальный взгляд юноши и скривился. Ранд с мужчиной отвернулся. Может, из-за этого-то шрама человек и не мог улыбаться? Ранд подхватил следующую партнершу и закружился с нею, прежде чем отправить ее дальше. Еще три женщины станцевали с ним, а музыка убыстрялась. Потом к нему вернулась первая темноволосая девушка. Последовал быстрый переход, и ряды полностью перемешались. Девушка смеялась, не переставая, и вновь подмигнула ему. Мужчина со шрамом продолжал хмуро наблюдать за юношей. ран сбился с шага, щеки его вспыхнули. У него и в мыслях не было смущать этого малого. Он и в самом деле не предполагал, что его взгляд будет так воспринят. Юноша повернулся встретить очередную партнершу, и мужчина тотчас вылетел из головы. Следующей партнершей Аранда оказалась Найниф. ран затоптался и чуть не упал, изо всех сил стараясь не отдавить молодой женщине ноги. Она же танцевала с грациозностью, которой хватило бы на двоих, и все время улыбалась. «А мне казалось, что ты был танцором получше», — засмеялась Найниф, когда они менялись партнерами. В эту краткую паузу он едва сумел собраться и вдруг обнаружил, что танцует с Морейн. Если Ранду казалось, что с Мудрой у него ноги заплетались, то это не шло ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал с Айси Она плавно скользила по полу, платье кружилось вокруг нее, а он дважды споткнулся и чуть не грохнулся. Марень сочувственно ему улыбнулась, отчего юноше стало ничуть не легче. Следующая партнерша, которую преподнес ему рисунок танца, позволила юноше облегченно вздохнуть, хоть ею и оказалась эгвейна. Рант немного пришел в себя и потверже встал на ноги. В конце концов, он уже не раз танцевал с ней и не один год. волосы игвень по прежнему не были заплетены в косу но она прихватила их сзади красной лентой наверняка никак не могла решить кому угодить мары или найнив со злорастом подумал ранд девушка смотрела с таким видом будто хотела что то сказать но ничего не сказала а заговаривать первым в ее намерении не входило после того как она оборвала его в том кабинете где они ужинали накануне нет уж Они сдержанно смотрели друг на дружку и, ничего не говоря, танцевали каждый сам по себе. Когда рил кончился, Рант даже обрадовался возможности вернуться на скамью к сгорающему от нетерпения Мэтту. Пока он усаживался, заиграла музыка, другой танец, джига. Мэтт уже и стремился к танцующим, когда на скамейку опустился Перин. «Видел ее?» – начал Перин, еще даже не успев сесть. «Видел?» «Ты про кого?» – спросил в ответ ранд «Про мудрую или про госпожу Элис?» «Я танцевал с обеими...» «Ай, госпожа Элис тоже?» — воскликнул Перин. «Я танцевал с Найнив!» «Я и знать не знал, что она танцует!» «Думаю, она вообще никогда не танцевала!» «Да, интересно...» — задумчиво протянул ранд «А что сказал бы круг женщин про танцующую мудрую? Может, потому-то она и не танцевала?» Потом музыка, хлопки в ладоши и пение стали такими оглушительными, что разговаривать оказалось просто невозможно. Рант и Берин тоже принялись хлопать в ладоши, танцоры кружились в середине залы. Несколько раз Рант ловил на себе взгляды мужчины со шрамом. С таким шрамом человек вправе быть чересчур чувствительным, но Рант не понимал, как ему нужно поступить, чтобы еще больше не ухудшить сложившееся положение. Юноша сосредоточился на музыке и старался не смотреть в сторону этого типа». Танцы и пение продолжались весь вечер. В конце концов, служанки спохватились и вспомнили о своих обязанностях. И Ранд с жадностью накинулся на горячее тушеное мясо и хлеб. Все ели там, где сидели или стояли. Потом ран станцевал еще три танца. И теперь, обнаружив своей партнершей Найниф, да и Марэйн тоже, собственными ногами он владел лучше, чем раньше. На этот раз обе похвалили его, отчего юноша тут же начал запинаться. И опять он танцевал с Игвейн. Девушка пристально смотрела на Ранда темными глазами и все время казалось, что она вот-вот заговорит, но так ни слова и не промолвила. Ран был таким же разговорчивым, как и она, но с полной уверенностью мог заявить, что ни капли не хмурился на нее, что бы там ни говорил Мэтт, когда он вернулся к скамейке. Ближе к полуночи Морейн ушла. Эгвень, торопливо бросив взгляд сначала на Айси а потом на Найниф, поспешила за Морейн. Мудрая с непроницаемым лицом посмотрела им вслед, а затем неторопливо присоединилась к танцующим, и после этого танца тоже ушла, с таким видом, будто заткнула за пояс Айси Дай. Вскоре Том уложил флейту в футляр, добродушно споря с теми, кому хотелось, чтобы Министрель остался в зале подольше. За Рандом и его друзьями в общую залу зашел Лан. «Отправляемся рано», — сказал страж, нагибаясь к ним поближе, чтобы его услышали сквозь шум и гам веселья. «И было бы неплохо вам отдохнуть, пока есть время». «Здесь тип один на меня пялился», — сказал Мэтт со шарямом через лицо. «Вы не думаете, что он может оказаться э, один из тех друзей, о которых вы нас предупреждали?» «С таким вот», — произнес Ран, проводя пальцем через нос к угол курта. И на меня тоже он смотрел. Он оглядел зал. Народу понемногу убывало, а большинство оставшихся собралось кучкой около Тома. Теперь, кстати, его здесь нет. Я видел этого человека, сказал Лан. По словам мастера Фича, он шпион белоплачников. Нас он не должен беспокоить. Может и не должен, но Рант видел, что страж чем-то встревожен. Ранд глянул на Мэта, на лице у того застыло выражение, которое всегда означало, что он что-то скрывает. «Шпион белоплащников? Неужели Борнхальду так захотелось проучить нас?» «Рано отправляемся?» – спросил Ранд. «Очень рано. Может быть, им удастся уйти до того, как что-то случится. С первыми лучами солнца!» — ответил страж. Когда все вышли из общей залы и направились к лестнице, мэт напевал себе под нос какую-то песенку. Перин то и дело останавливался, чтобы повторить новые па, которым только что научился. К ним присоединился Том, пребывая в превосходном расположении духа. Лицо Лана ничего не выражало. — А где же ночует Найниф? — спросил Мэтт. — Мастер Фич говорил, что мы заняли последние комнаты. она в одной комнате сухо сказал том с госпожой элли и девушкой перн присвистнул сквозь зубы а мыэт пробормотал кровь и пепел за всю золото в кремлине я не хотел бы оказаться в шкуре гвин мне в первый раз арранду захотелось чтобы мыэт мог говорить о чем либо серьезно дольше пары минут в данный момент им в их собственных шкурах тоже приходилось несладко «Я пойду попью молока», — сказал Рант. «Думаю, поможет уснуть. Хотя бы сегодня ночью не было снов». Лан окинул юношу острым взглядом. «Что-то не то в этот вечер. Не уходи далеко и помни. Мы отправимся в путь независимо от того, проснешься ты, чтобы усидеть в седле, или тебя придется к нему привязывать». Страж зашагал вверх по ступеням, остальные следом за ним. Их весели, как рукой сняло. Рант остался в коридоре один. После того, как рядом было столько людей, теперь здесь казалось совсем одиноко. Юноша поспешил на кухню, где судомойка еще занималась своими делами. Из большого глиняного жбана она нацедила ему кружку молока. Когда Рант вышел из кухни, подтягивая молоко, из глубины коридора к нему двинулась тускло-черная размытая фигура, поднимая бледные руки и откидывая скрывающее лицо капюшон. Плащ висел на незнакомце неподвижно, а лицо человеческое, но бледно-белое и одутловатое, как слизняк под валуном, и безглазое, гладкое, как яичная скорлупа, от сальных черных волос до мучнистых щек. Ран поперхнулся, расплескав молоко. — Ты один из них, мальчик! — произнес исчезающий хриплым шепотом, словно напильником провели по кости.